Он поднялся с колен, сделал к нам неверный шаг и спросил меня. «Он назвал тебя господином?» Я молча взглянул на Сверри, не удостоив его ответом, и он снова опустился на колени. «Кто ты?» – испуганно спросил мой бывший хозяин. «Хочешь, я его убью?» – прорычал Стиаппа. «Пока не надо», – ответил я. «Не забудь, я оставил тебя в живых!» – взывал ко мне Сверри.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 «Ты свободен», — сказал я ему. И я снова воин», — ответил он. «Я Финнан Быстрый!» А я Утрат. Я впервые назвался этим именем с тех пор, как в последний раз был на этом берегу. «Меня зовут Утрат», — повторил я, на сей раз громче. «И я лорд Беббанбурга!» Я повернулся к Сверри, чувствуя, как во мне поднимается волна гнева. «Я господин Утрат». Сказал я ему. Тот самый человек, который убил у Уббулотбраксона в битве у моря и отправил на Белую Лошадь в пиршественный зал мертвых. Я утрат! Теперь ярость уже буквально захлестнула меня. Подойдя к Сверри, я клинком меча запрокинул его голову назад. Я утрат, и отныне ты будешь называть меня господином. Да, мой господин, проговорил он. «А он, Финнан Быстрый из Ирландии», — сказал я. «И его ты тоже будешь называть господином!» Сверли посмотрел на Финна, но не смог выдержать его взгляда и опустил глаза. «Мой господин», — обратился он к ирландцу.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 Помню, как той ночью в свете пылающих плетней с меня сняли кандалы. Следующие несколько дней ноги при ходьбе казались мне страшно легкими, потому что я привык к тяжести железных оков. Я хорошенько вымылся. Рыжеволосая рабыня Скотка постригла мне волосы. Финан буквально не сводил с девушки глаз. «Ее зовут Этне», — сказал он. Финан немного говорил на ее языке.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 «Мы с ней отправились в Фифхеден, сказал мне Стиапа в ту памятную ночь, когда зарево пожара освещало разрушенные стены монастыря в Гируме. Фифхеден, удивился я. «И мы выкопали там твой клад», — продолжал Стиапа. «Хильда показала мне место, и я его выкопал. Потом мы принесли все Альфреду, высыпали на пол, а он просто молча смотрел на сокровище».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 «Я ему еще понадоблюсь». Я вздохнул и сказал. «А я-то надеялся, что никогда больше не увижу Уэссекс». «Другого выхода нет», — ответил Рагнер. «Потому что я поклялся привести тебя туда. Кроме того, мы не можем здесь оставаться». «Не можем», — согласился я. «К утру здесь появится сотня людей Кьяртона». «Две сотни», — отозвался я. «Поэтому мы должны уйти», — сказал Рагнер, вздохнув.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 «Я молилась», — ответила Хильда, — «чтобы ты не стал мстить королю Гутреду». «Он сделал меня рабом», — резко ответил я. Я не мог оторваться от рукояти меча. За последние два года я столько раз испытывал отчаяние, пережил столько моментов, когда малодушно думал, что никогда уже больше не прикоснусь к мечу, а уж о вздохе змея даже не мечтал. «И вот он!»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 Потом встал и отцепил ножны с мечом, который забрал у одного из людей Свена Брисгируума. Затем отстегнул брошу горла и бросил плащ, брошь и меч на тростники, сказав Хильде, «Ты можешь это продать». После чего, крякнув от натуги, натянул свою старую кольчугу, притянул мечи и поднял шлем, увенчанный волчьей мордой.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 Теперь Этельфлетт заинтересовалась. «Но только ты должна поставить лошадку на траву», — велел Рагнер. Девочка вопросительно посмотрела на меня, но я лишь пожал плечами, поэтому она снова взглянула на Рагнера, который был сама серьезность. Малышке очень хотелось увидеть волшебство, и она осторожно поставила деревянную лошадку на сено, поинтересовавшись. «А что дальше?»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 И когда Этель Флет, слегка покачиваясь, потому что у нее закружилась голова, прокричала волшебное слово, лошадка уже исчезла. «Ты сжульничал!» — обвиняющим тоном сказала она Рагнеру. «Зато ты получила хороший урок», — произнес я, присев рядом с малышкой на корточки, как будто собирался поведать ей секрет. Подавшись вперед, я прошептал Этель Флет на ухо. «Никогда не доверяй датчанам». Она улыбнулась. В ту долгую дождливую зиму, когда Альфред с семьей укрывался на болотах Сумарсета, мы с Этельфлет подружились. Эта славная малышка очень нравилась мне, да и девочка испытывала ко мне расположение. Этель Флет осторожно прикоснулась к моему носу и поинтересовалась, как это произошло? Один плохой человек сломал мне нос, ответил я.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 «Дело в том, что Этельред станет Олдерманом Мерсии после смерти своего отца, и если дочь Альфреда сделается его женой, это свяжет Мерсию и Уэссекс», — объяснил я. «В Мерсии слишком много датчан», — покачал головой Рагнер. «Саксы никогда не будут снова там править». «Альфред не отдал бы свою дочь за Олдермана Мерсии, если бы не хотел что-нибудь заполучить взамен». «Чтобы что-нибудь заполучить, надо быть храбрым», — возразил Рагнер. Они просто сидеть и все подряд записывать. Но Альфред слишком осторожен, чтобы идти на риск. Ты вправду считаешь, что он слишком осторожен? Слегка улыбнулся я. Ясное дело. Пренебрежительно бросил Рагнер. Этот человек совершенно не способен рисковать. Не совсем, сказал я и замолчал, прикидывая, стоит ли открыть другу секрет. Заметив мои колебания, Рагнер понял, что я что-то скрываю и требовательно воззрился на меня. «Ну?» «Я все еще колебался, но потом решил, что если расскажу ту старую историю, вреда не будет». «Помнишь ту зимнюю ночь, когда мы с тобой встретились в Сиппанхаме?» «Спросил я». «Город тогда занял Гутрум, и все вы верили, что у вас экспадет, а мы с тобой еще пили в церкви?» «Конечно, я помню. Так что?»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 потом Этельфлет потянула его в сторону уже нарочно, пытаясь затащить на траву, туда, где мы с Рагнером встали, чтобы приветствовать короля. Альфред поддался дочери, позволив ей подвести себя к нам. Мы с Рагнером опустились на колени. Я молчал и не поднимал головы. «Утроду сломали нос», сообщила Этельфлет отцу, «и плохой человек, который это сделал, теперь мертв».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 Альфред сделал его одним из своих капелланов, и он был счастлив оказаться на королевской службе. Теперь Биокко, словно в бреду, глядел на меня сияющими глазами сквозь пелену слез. «Ты жив, Утрет!» — сказал он, неуклюже обнимая меня. «Меня трудно доконать, святой отец». «Да, так и есть, так и есть», — повторял он. «Хотя в детстве ты был чрезвычайно слабым ребенком». И «Я?» «Из заморышей заморыш, так всегда говорил твой отец, и только потом ты начал расти. И уже не остановился, так?» «Ну, до чего же умно придумано!» Сказал Биок, глядя, как два пса ходят на задних ногах. «Мне очень нравятся собаки», — продолжал он. «А ты должен обязательно поговорить с Оффой». «Зачем?» Я посмотрел на Мерсийца, который, щелкая пальцами и свистя, подавал команды собакам. «Этим летом он был в Бэббонбурге», — пояснил Биокка, «И сказал, что твой дядя перестроил главный зал. Теперь он стал больше. А Гита умерла. Бедняжка Гита!» Биокка перекрестился. «Она была хорошей женщиной». «Гита была моей мачехой. После того, как отец погиб при Аофёрвике, она вышла замуж за моего дядю, став таким образом соучастницей узурпации Бэббонбурга».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 Оффа явно был одним из его шпионов, приносившим ко двору короля восточных саксов новости, собранные по всей Британии. «А теперь расскажи, что происходит в Нортумбрии», — попросил я. Оффа скорчил гримасу и уставился на потолочные балки. Посетители двух журавлей развлекались тем, что ставили на балке зарубку всякий раз, как снимали одну из шлюх таверны. И, похоже, сейчас Оффа вознамерился сосчитать эти зарубки.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 У него есть деньги, и на них он покупает себе друзей. Если какой-то датчанин жалуется на Гутрада, можешь быть уверен, этот датчанин берет деньги у Кьяртона». «Я думал, Кьяртон обязался выплачивать Гутраду дань». «Он платил ее всего один год, а потом доброму королю Гутраду пришлось обходиться без нее». «Доброму королю Гутраду? «Так его называют в Афервике», — сказал Оффа. «Но называют только христиане».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 «Что должны делать короли, это выше моего скромного разумения. Я учу собак танцевать, а не людей править. Ты желаешь знать новости о Мерсии, мой господин?» «Я желаю знать новости о сестре Гутреда». Оффа слегка улыбнулся. «О Гизеле? Она теперь монахиня». «Я был потрясен». «Как монахиня? Неужели Гизела стала христианкой?» «Сомневаюсь, что она христианка», — ответил Оффа. Но, по крайней мере, отправившись в монастырь, она обрела защиту. Защиту от кого? От Кьяртона. Он хотел выдать Гизелу замуж за своего сына. Эта новость да нельзя меня удивила. Но ведь Кьяртон ненавидит Гутрада, сказал я. И тем не менее решил, что сестра Гутрада будет подходящей партией для его одноглазого сына. «Подозреваю, что он спит и видит Свена королем Иофервика, а женить бы на сестре Гутреда помогла бы осуществлению этих честолюбивых мечтаний». Как бы то ни было, Кьяртен послал людей в Афёрвик и предложил Гутраду деньги и мир. Он вдобавок пообещал, что перестанет калечить христиан, если получит согласие на брак. Думаю, для Гутрода это было немалым искушением. «Как он мог?» «Отчаявшимся людям нужны союзники».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 В Британии царит мир, повсюду, кроме Нортумбрии, где у Гутреда возникли неприятности. «А в Мерсии нет неприятностей?» – спросил я. «Ничего из ряда вон выходящего», – покачал головой Оффа. «А в Восточной Англии?» Оффа помолчал, потом, поколебавшись, сказал. «Там тоже все спокойно». «Но я знал, он молчал неспроста».